После словия. Сквозь витражные окна слабо проходили лучи солнца. И день, и ночь люстра, и серебряные канделябры со свечами освещали большой зал. Шляпный магазин мистера Субдола приобрел славу не только за широкий выбор шляп, но и за царственный полумрак. Щедро украшенные головные уборы стояли на полках возле окон, всевозможные ленточки перья пестрели на стеллажах. Синие портьеры разделяли главный зал, где продавались шляпы, и гостевую комнату. Ризу Субдола добрую часть жизни содержал это место и никогда не знал денежных бед. Изготовление головных уборов не являлось изначальным родом деятельности семейства Субдола. В далекие времена отец Ризуса владел графством. Семейство вело праздный образ жизни. Они регулярно устраивали торжественные обеды и тратили состояние на роскошные безделицы. За десятилетие род Субдола обзавелся ужасающими долгами. Графство вынуждено продали, а детям в наследство досталось по своим меркам скупая доля. К тому моменту еще юный Ризус сообразил начать свое дело. Он составил себе выгодную партию и открыл магазин. Дело пошло в гору. Изделия Ризуса, не лишенные изящества, выделили его магазин среди конкурентов. Но счастье не продлилось долго. Мать Поэлы скончалась после родов, а затем и любимая дочь пропала, сбежала в неизвестном направлении из пансиона. Как бы он ни пытался найти следы дочери, все усилия не приносили результата. Через годы поисков Ризус лишился всякой надежды отыскать Поэлу и, чтобы забыть горе, с головой погрузился в шляпное дело. Внешностью мистер Субдола выделялся среди местных. Ему была присуща бледность лица, которая не шла в сравнении с загорелыми лицами жителей городка. Особенно выделяли его глаза — узкие, синие, хитрые. Две прямые линии бровей и нос с горбинкой давали еще больше сходство с дочерью, но черные прямые волосы главным образом отличали мужчину от нее. Он носил черный сюртук и брюки, жилет цвета индиго, белую рубашку с воротником и сапоги. Словом, в его внешности сохранялась изящность без намека на вульгарную роскошь предков. Лицо Ризуса всегда было неизменно холодным, оно редко украшалось улыбкой или румянцем. Мистер Субдола сохранял невозмутимый вид и никогда не выходил из себя, даже когда слуги роняли его шляпы. Посетители часто видели, как долго порою хозяин магазина смотрел в окно, засматривался на входную дверь и тяжело вздыхал. Ризус ожидал. Но как бы он не всматривался в посетителей, как бы он не искал среди темноволосых женщин ту самую девушку, каждый раз он видел кого-то другого. Была ли хоть малая надежда на то, что судьба, наконец, смилуется над ним? Посреди ночи на пороге магазина появилась высокая фигура. Мистер Субдола сразу узнал ее. Эти синие глаза, этот четкий подбородок, эти брови. Он с распростертыми объятиями бросился к гости, к своей единственной любимой дочери, к Субдоле Пуэлле. Молодая женщина дрожала, как лист на ветру, и не отрывала взгляда от пола, тяжело дыша. Когда отец безмолвно подошел к ней, она в слезах встала на колени и сказала. «Папа, это я, Пуэлла. Помнишь меня?» Хриплым голосом говорила она. «Я...» «Я вернулась!» Ризус положил руки на плечи дочери, опустился рядом с ней на колени и крепко обнял Койлу. Молодая женщина наполнилась сильными чувствами и, рыдая, начала судорожно рассказывать о побеге из пансиона, о шулерстве и скитаниях. Столь болезненная честность вынуждала ее сердце биться все чаще. Предстать перед кем-то искренней ранее казалось поэле безумием, а сейчас она отбросила все мысли и изъяснялась прямо, без прикрас и попыток схитрить. Она подняла голову и, видящими от слез глазами, посмотрела на отца. Резус был неподвижен, когда дочь исповедовалась перед ним. Поэла рассказала, как из-за случая с бабочками, которую ранее говорила о банану, поссорилась с преподавателем, учинила скандал, от того избежала, а затем добрую часть своей жизни плутовала. Его дочь переступала через совесть и закон, ломала судьбы людей и лишала их благополучия. Рисус окинул Поэлу холодным взором. Он всматривался в эту женщину, которую помнил совершенно маленькой девочкой. Не было сомнений, что перед ним его дочь, но та отныне была лишена ангельской чистоты. Как поступить с ней? Не задумывает ли она новое зло или искренне раскаивается? Ризу взял Пуэллу за подбородок и заставил поднять на него взгляд. Непоколебимый вид отца вселил в душу дочери ужас, от которого она побледнела. — Я тебе верю, дорогая, — прошептал Ризу слабым от волнения голосом. — С возвращением, Пуэлла, я так долго тебя ждал. В глазах молодой женщины стояли слезы. Они обжигающими ручьями потекли по щекам от мысли, что Пуэлла была еще любима отцом. Резус предложил дочери пройти в комнату. Там Пуэла приняла чашку чая от слуг и исповедовалась о долгих годах отсутствия в родном доме. Она говорила о бродячих актерах, о переездах, о Фелиции. В попытках совладать с гложущим чувством стыда, Пуэла прерывалась, но тут же продолжала, не желая более лгать. Ризус внимательно слушал дочь и иногда останавливал ее, требуя рассказать подробнее. Она тотчас подчинялась его просьбе. — Папа, — утирала слезы Бойла, — Фелиция погибла по моей глупости. Я перепутала порошковую колоду с обычной. Не будь я такой рассеянной, то не было бы беды. Нет мне прощений за грех. произнесла молодая женщина, невольно прикоснувшись к ленте на шее. «Но я отказываюсь в дальнейшем обманывать. Связываться со злом я больше не намерена». «Твоя исповедь, — сказал низким голосом Ризус, — коль ты честна перед отцом, заслуживает милости Божьей, Но ты должна искупить грех, чтобы обрести спокойствие. Останься у меня и помоги с магазином». поэла закивала и рассыпалась в благодарностях отец разместил ее в спальне предназначенной для гостей и шепнул слугам приглядывать за ней. поэла почти не имела своих вещей потому сразу переоделась в предложенную слугами сорочку она легла на кровать и прикрыла глаза отец ее принял какое счастье приятное тепло разлилось по телу поэла от этой мысли За добродушие и благодеяние отца она была обязана отплатить честностью и прилежанием. После стольких лет скитания ее душа вернулась в родной дом, где Пуэла обещала быть добросовестной дочерью и подавлять малейшие признаки былой шулерской жизни. В ее ли это силах? Спустя несколько дней Поэла свыклась с новым режимом жизни. С утра до обеда она выполняла мелкие поручения отца, разговаривала с заказчиками, подносила вино гостям за карточным столом и бегала в мастерскую к мелким работникам. Всюду Пуэлла удостаивалась пристального внимания. Либо Ризус глядел на нее, либо кто-то из слуг ходил возле нее и едва ли не дышал в спину. Пуэлла понимала, с чем была связана такая бдительность, потому не принимала ее близко к сердцу. Пуэлла вскоре привыкла к изменившейся обстановке в шляпном магазине. Когда она была маленькой, то Резус владел только первым этажом, общим залом с минимальной мебелью, залом ожидания с одним зеркалом, мастерской и спальней на двоих. Слуг на тот момент он еще не имел. Спустя годы отец заимел еще один этаж с винтовой лестницей. Родной дом поэла ныне обставлен бархатной мебелью. Видимо, Ризус воссоздавал в своем жилище доступное ему роскошь. Молодая женщина понимала, что такое богатство было заработано упорным и долгим трудом в шляпном магазине. Отец добился благополучия благодаря своему честному делу. Она же стремилась к тому же с помощью хитрой карточной игры. Способ мистера Субдола оказался надежнее и эффективнее. После обеда Поэла обычно оставалась без дела. Гостей в главном зале в это время было немного, слуги в ее помощи не нуждались. Отец в это время выставлял в зал новые изделия. Пуэлла вызвалась помочь. Она доставала из коробок изделия и выставляла их. Одна из шляп вдруг выбила мистера Субдола из привычной невозмутимости. Его высокая серая шляпа сейчас была подвязана черной лентой и украшалась белым и черным перьями. Он смотрел на нее В немом изумлении. «Нравится?» Хитро улыбнулась Поэла. примилая сдержанно ответил Ризус. Однако перьям тут не место. В модной картинке их не было. Мистер Субдола потянулся убрать перья, но дочь остановила его руку и сказала... «Мой вкус говорит, — сказала Пойла, — что перья послужат яркой деталью для этого изделия. Для серого убора такие мелочи обязательны. К тому же подобные шляпы я видела и в других модных лавках. Дама нынче любят крупные украшения. Прислушайся ко мне, папа, прошу». «Пользуется спросом, говоришь — говоришь?» Резус еще раз оглядел шляпу. «Тогда ставлю так, как дополнила ее мой хитрый лисенок». Буэлла рассмеялась. Отец всегда называл ее так, потому подобные слова из его уст наполняли сердце воспоминаниями о беззаботных временах. Ризус поставил шляпу так, чтобы покупатели замечали ее сразу при входе. Неудивительно, что многие заказали себе именно такой фасон. За общим залом в магазине находился зал ожидания. В этой комнате рядом с большим окном располагался ломберный столик и зеркало в бронзовой раме в дальнем углу. Мужчины играли в карты, пока их жены или дочери выбирали ленточки к головному убору или рассматривали обновку в зеркале. Ризус запрещал азартные игры в своем магазине. Допускались только коммерческие, например, бастон, вист или кадриль. Пуэлла обычно подносила вино гостям и следила за игрой. Она внимательно наблюдала, чтобы гости соблюдали правила игры. Каждый раз она печально вздыхала, все играли честно. Скучающим мужьям надо было приятно убить время, а не заработать денег. Играющие мужчины часто предлагали присоединиться к ним, на что Пуэлла твердо отказывалась. В один из дней она все так же следила за ходом игры, как вдруг заметила у одного из гостей торчащую карту из рукава. Поэла одарила мужчину презрительным взором, и посетитель нервно сглотнул. Он застучал пальцами по столу, на лбу его заблесели капельки пота, а глаза расширились. Пуэла стояла как статуя и своим пугающим молчанием все больше приводила гостя в нервные состояния. Наконец он сдался и покинул стол, прежде чем игра закончилась. Пуэлла ликовала от того, что обнаружила Шулера. После игры она подошла в главный зал к прилавку и радостно рассказала обо всем отцу. Резус в это время сидел в кресле, что находилось посередине зала, и читал журнал. Он подошел к прилавку размеренным шагом, его бесстрастные синие глаза задержались на дочери. Слуги исправно следили за ней, потому мысль о плутовстве со стороны поэла его не посещала. — Похвально, что ты препятствуешь шулерам, — произнес Ризус с напускным равнодушием. — Действительно, находятся лжецы, что под видом покупателей заходят в магазин, чтобы подзаработать. — Коль ты хорошо знакома с плутовством, то я попрошу тебя и в дальнейшем следить за этим столом. Мужчина взял несколько монет и протянул их дочери. — Возьми это небольшое вознаграждение. Пуэлла взяла монеты. Это были первые деньги, которые она впервые за долгое время заработала честно. На секунду молодой женщине показалось, что на бледных губах Ризуса мелькнула улыбка, отчего ее сердце наполнилось теплом. Поэла поняла, что нажитый опыт искусного игрока мог помочь ей приносить пользу. Вечера, когда последние посетители покидали магазин, у семьи Субдола проходили в гостином зале, что находился на втором этаже. Эта комната объединяла гостиную, библиотеку и столовую. Рядом с четырьмя колоннами, по две на левую и правую часть комнаты, стояли кресла. Поверх синих обоев красовались декоративные стеновые панели из ценных пород дерева. Синие портьера на окнах с разноцветными стеклышками подчеркивали всегда мрачную атмосферу зала. Около окна царственно возвышалась пианино. Книжные стеллажи и камин с зеркалом на противоположной стене от окон, хранили всевозможные литературные сочинения. Обеденный стол стоял между колоннами, что были неподалеку от книг. Люстры посередине комнаты и канделябры всегда освещали зал. Каждый, кто входил в комнату, ошибочно думал, будто сейчас поздний час. В такие вечера Ризус садился за пианино и наигрывал минорные мелодии. На его привычно серьезном лице играла улыбка. Пойло располагалась на подоконнике с книгой, взятой с полки наугад. Она слушала музыку и погружалась в мир гармонии и умиротворения. Подол ее белого платья из тавты струился молочной рекой, свисая. В перерывах между чтением Пуэлла откидывалась назад и предавалась вожделенным мечтаниям. Разум явственно представлял внешность того коварного властителя, что отказывался покидать прихожую ее сердце. Мысли об опанане Дериуме раз за разом вызывали у нее приливы страстных и сладостных волнений, что ненадолго сменялись унылой горестью от невозможности такой любви. Но сила душевного порыва оказывалась сильнее рассуд. Сердце замирало от неудержимого желания, а бледное лицо покрывалось пунцой. Увы, Девиум-младший не был склонен прощать обман, потому нежная надежда на прощение смиренно пряталась в глубинах души Поэлы. Как-то раз Ризус пришел в зал с конвертом. Он вскрыл его и прочитал при свете свечей. Поэла, начал он, дорогая моя, — Кнан пишет семейство Девиумов». Оказывается, они живут в относительном благополучии. Помнишь их? Я рассказывал тебе, в далеких временах, как раньше дружили. Сколько званых обедов и балов мы отпраздновали, пока почти одновременно не пришли в упадок. мы тоже были графами? Пуэлла приподняла брови. Верно. Отец уселся в кресло. Это было очень давно, и с тех пор я о них ничего не слышал. Как им сейчас? Я бы принял их у себя в гостях». — задумчиво произнес он. — У них своя таверна, серебряный лебедь, — отводя взгляд, ответила Поэла. Я там бывала. Молодая женщина не решилась назвать то самое имя, которое ее сердце так хорошо запомнило. Пускай эта тайна раскроется позже. — Значит, ты уже знаешь их? — начал Ризус, подсев к дочери на подоконник. — пожалуй это пойдет себе на пользу девим мы хотят возобновить давнюю дружбу с нами думаю напишу им положительный ответ слова отца поселили в сердце молодой женщины светлую надежду она вскоре встретится с апананом как тут не удержаться от счастья он увидит что поэла сдержала данное ему слово я рада отец воскликнула молодая женщина Поэла направилась в свою спальню. За гостиным залом сквозь портьеры шел коридор, освещаемый подсвечниками на тумбе. В нем находились три двери. Первая из них вела в гостевую спальню, где остановилась Поэла. Там находилось все то же окно, не пропускающее свет, и синие тяжелые портьеры. Обитая черным бархатом мебели из красного дерева сливалась с цветом с паркетом. Светлая лепнина на стенах выделялась среди всей комнаты. Свет от свечей погружал комнату в таинственность. Резус же направился ко второй двери, что вела в его спальню. В ней расположились резная деревянная мебель, секретер и большая кровать, спрятанные за плотными тканями. Напротив камина с зеркалом располагался столик, где Резус читал письма и шил шляпы. На тумбе стоял бронзовый подсвечник и запасные сальные свечи. Строгая симметрия в комнате соблюдалась во всем, от положения мебели до размещенных на столешнице вещах. Третья дверь из коридора вела на кухню. Среди столиков и шкафчиков готовилась пища. Помещение посещалось хозяином редко. Поэла почти не видела, как слуга очистил овощи или варил суп. Дверь из кухни вела на склад, где хранились провизия и хозяйственные вещи. За складом следовала дверь в комнату прислуги. Обширная комната отделялась перегородками. Здесь трое мужчин среднего возраста ночевали и хранили личные вещи, а утром шли на работу. При помощи слуг Пуэлла переоделась в сорочку и осторожно легла на кровать. Розовая леночка, что когда-то украшала волосы Фелиции, всегда была на шее Поэлы. Субдола подолгу разглядывала ленту компаньонки в зеркале, чтобы воскрешать в памяти те дни, когда она и мисс Люденс наслаждались обществом друг друга. Фелиция была достойна лучшей судьбы, чем попасть в руки карточного игрока, Пуэлла сожалела, что взяла ее под собственное покровительство, но иной раз среди ночи молодая женщина чувствовала благодарность судьбе за то, что она протянула ей руку помощи хотя бы и так ненадолго. Пуэла обещала себе, что честным образом жизни она постарается загладить свою вину перед дорогой компаньонкой. Она прижала к себе атласную ленту. С возвращением к отцу поэла привыкала к размеренному образу жизни. Чем дольше она помогала отцу по магазину, тем больше понимала прелесть стабильного существования. Когда интриги и суета не занимали душу молодой женщины, когда совесть не давала болезненно о себе знать, тогда к ней приходило понимание истинного бытия. Обдуманная жизнь без угрозы для души и тела – закон бытия для разумного существа. Как бы Пуэлла не склонялась к нравственности, ее сердце все же требовало приключений. Новые места манили молодую женщину. Если бы она удовлетворила это стремление с Апананом, то нашла бы истинное блаженство. Это желание она отложила на будущее. С чистой совестью и в полнейшем спокойствии она потушила свечу и легла спать.